554. Радость о приходящем и горе от приходящего есть цепи рабства. Не все ли равно, какая цепь приковывает к земле? Цепи благополучия более страшны и крепки, чем цепи несчастья и огорчений. От огорчений можно отстраниться и тем отойти от земного. Но невозможно разорвать оковы благополучия. Кто же не захочет жить сытой, спокойной, довольной жизнью, без забот, без ответственности, без всяких неприятностей? Кто не захочет сладко есть и сладко пить и не тужить ни о чем? Лишь герой духа может сбросить эти оковы и добровольно отказаться от тени от Обычное же сознание. Лишь горе, страдания и болезни могут отвратить от земли, утончая нити привязанности к ней. Мало кто будет жалеть, покидая мир плотный, болезни свои, огорчения свои и тесные тяжкие условия. И вот, чтобы сделать человека свободным, даются условия, делающие эту свободу возможной, но жизнь человека тяжкой. Что же касается принятых учеников, то положение их особое. Полную чашу горечи земной надо выпить до конца, чтобы прийти к учителю свободными и закаленными во всех условиях жизни. Преданность условная заключается в том, что ученик являет ее лишь в определенных условиях, ставя себя в разряд учеников условных. А мне надо, чтобы устремление и преданность было явно при всех и всяких условиях, как вы бы они ни были. Я степень качества преданности испытую по мере роста духа. В испытаниях надо устоять, духом не поникая. Почему не все складывается так, как предполагалось? Если на вещи смотреть сквозь очки огорчений, можно главного не заметить. Смотреть, но не видеть. Смотрящих много, но видящих мало. Ученик должен быть видящим. Но если личные огорчения и несчастья заслоняют свет мой, то, значит, дух еще не готов, чтобы его воспринять. Поверх личного, мир мой, мой свет Светит заградой самости. Мало ли что может быть в личном мирке. Мое за пределами личного. Личное распинается на кресте жизни, дабы умерло. Личное предается смерти. Только сбросив оковы личности, можно двинуться дальше. Тяжело, но можно идти с грузом. Темно, но свет мой указует путь. Нет выбора, но путь ко мне открыт всегда, и путь остается лишь кверху.